Глава 27. Сиддхарма в огне. Каждое утро Касапа приносил Будде пищу, и Будде не нужно было ходить в деревню за сбором подаяния. После дневной трапезы он прогуливался в одиночестве по лесным тропинкам или к лотосовому пруду. К концу дня Касапа присоединился к нему для бесед под деревьями или возле пруда. Чем больше времени проводили они с Буддой, тем лучше Касапа понимал, насколько мудрым и добродетельным был Будда. В одной из ночей прошел такой сильный дождь, что Ранжара вышла из берегов. Ближайшие поля и поселения быстро покрылись водой. Лодки отчаянно сновали туда и сюда в поисках людей. Община Касапы успела вовремя перебраться на более высокое место, но никто не мог найти Гаутаму. Касапа послал на поиски несколько лодок. В конце концов, его нашли на отдаленном холме. Вода спала так же быстро, как и поднялась. На следующее утро Будда взял чашу для подаяния и отправился вниз в деревню посмотреть, как живут люди после наводнения. К счастью, никто не утонул. Люди говорили Будде, что поскольку они небогаты, наводнение не причинило им заметного вреда. Ученики Касапы начали вновь возводить святилища огня, уничтоженные в пламени, и отстраивать хижины, смытые наводнением. Однажды днем, когда Будда и Касапа стояли на берегу Ниранджары, Касапа сказал: Гутама, однажды вы говорили о медитации на тело, чувства, ощущения, мысли и сознание. Я стал практиковать эту медитацию и начал понимать, насколько чувства и ощущения определяют качество жизни человека. Я увидел также, что во всех этих пяти потоках нельзя найти ни одного постоянного элемента. Я также увидел, что вера в отдельную самость является ложной. Но я все еще не понимаю. Почему необходимо следовать духовному пути, если не существует самости? Кого же нужно освободить? Будда задал вопрос. Касапа, вы признаете, что страдания существуют? Да, Гамутама. Я признаю это. Вы согласны, что страдание имеет причины? Да, я согласен с этим. Касапа, Когда присутствуют причины страдания, присутствует и само страдание. Когда устраняются причины страдания, устраняется и само страдание. Да, я вижу это. Причина страдания в невежестве, в ложном взгляде на реальность. Полагать, что непостоянное является постоянным. Вот что такое невежество. Думать, что есть самость, когда ее нет, существует. Вот что такое невежество. Из невежества рождается алчность, гнев, страх, зависть и бесчисленное множество других видов страдания. Путь освобождения – это путь глубокого проникновения в сущность вещей для того, чтобы по-настоящему осознать природу непостоянства. Отсутствие отдельной самости и взаимозависимости всех вещей. Это путь преодоления невежества. Преодолев невежество, можно преодолеть и страдания. В этом и состоит настоящее освобождение. Для освобождения нет необходимости в самости. Уруэлла Касапа пребывал в молчании некоторое время, а потом произнес. Гаутама, я знаю, что вы говорите только О вашем прямом опыте. Ваши слова не просто выражают концепцию. Вы сказали, что освобождение может быть достигнуто посредством медитации и глубокого проникновения в сущность вещей. Не думаете ли вы, что все церемонии, ритуалы и молитвы бесполезны? Будда указал на противоположную сторону реки и сказал. Касапа, если кто-нибудь захочет переправиться на другой берег, что он должен сделать? Если в этом месте достаточно мелко, он может перейти вброд. В противном случае он должен переплыть или воспользоваться лодкой. Я согласен с этим. Но как быть, если он не может перейти, переплыть или взять лодку? Что будет, если он только стоит на берегу и молится, чтобы другой берег приблизился к нему? Что вы думаете о таком человеке? Я бы сказал, что он довольно глуп. «Именно так, Касапа. Если человек не преодолевает невежество и препятствия ума, он не сможет переправиться на другую сторону, к освобождению, даже если проведет всю жизнь в молитвах. Внезапно Касапа прослезился и распростер ног Будды. «Гутама, я потерял более половины своей жизни. Пожалуйста, примите меня в ученики и дайте мне возможность изучать и практиковать путь освобождения вместе с вами». Будда помог Касапе, поднялся и сказал. «Я бы без сомнения принял вас в ученики, но что будет с пятьюстами вашими последователями? Кто будет руководить ими, если вы их покинете?» Касапа ответил. «Гутама, позвольте мне поговорить с ними. Завтра я сообщу им о своем решении». Будда сказал. «Дети деревни Урувелла называют меня Буддой». Касапа был удивлен. Это означает пробужденный, не так ли? Я буду называть вас так же. Следующим утром Будда отправился в деревню Урувела для сбора подаяния. Затем он подошел к лотосовому пруду. Позже днем Касапа нашел его там. Он сказал Будде, что все 500 его последователей согласились стать учеником учениками Будды. На следующий день у Рувала Касапа и все его последователи обрили головы и бороды и бросили волосы в реку Наранжара вместе со всеми предметами, использовавшимися ими для поклонения огню. Они поклонились Будде и произнесли три раза. «Принимаю прибежище в Будде, в том, кто показал мне путь в этой жизни. Принимаю прибежище в Дхарме, в пути понимания любви. Принимаю прибежище в Санхи, в общине, которая живет осознанно и в гармонии». Звук голосов при чтении этих трех прибежищ эхом отозвался в лесу. Когда посвящение было завершено, Будда рассказал новым Пхикшу о четырех благородных истинах, а также о том, как наблюдать за дыханием, телом и умом. Он показал им, как собирать пищу подаянием и как есть в молчании. Он попросил их освободить всех животных, которых они выращивали для еды и жертвоприношений. Тем же днем Будда встретился с Касапой и десятью старшими учениками, чтобы передать им основы пути пробуждения и обсудить, как лучше организовать сангху. Касапа был талантливым организатором и лидером. Вместе с Буддой они начали, они назначали способных старших учеников обучать молодых пхикшу, так же, как это делал Будда в Через некоторое время. Нади Касапа, младший брат Уруэлла Касапы, вместе со своими тремястами учениками, жившими дальше вниз по течению реки, пришли в ужас. Они увидели сотни локонов волос, бород и культовых предметов, плавущих по реке. Они подумали, что какая-то ужасная катастрофа уничтожила общину старшего брата. Когда Нади Касапа поспешил э, узнать, в чем дело, пришел в урувелу был час сбора подаяний. И он не смог никого найти. Казалось, что подтверждаются его самые худшие опасения. Но вот постоянно, постепенно бхикши начали возвращаться и объяснять ему, что все они поклялись следовать за монахом по имени Гаутама. Вернулись Будда и урвала коса, по которой был рад видеть младшего брата. Он пригласил его прогуляться по лесу. Они отсутствовали немало времени, когда вернулись. Нади Касапа объявил, что он и его ученики также примут прибежище в Будде. Оба брата условились послать кого-нибудь к брату Гая Касапа. Через семь дней и 200 последователей Гая Касапы были также посвящены в Пхикшу. Братья Касапа были особенно ревностными последователями Будды. Однажды, когда Пхикши вернулись со сбора подаяний, Будда собрал их на склонах горы Гая, Девятьсот Бхикшу вместе с Буддой и тремя братьями Касапа поели в молчании. Закончив трапезу, они повернулись и внимательно посмотрели на Будду. Спокойно сидя на большом камне, Будда начал говорить. «Бхикшу, все дхармы пребывают в огне». «Что значит «в огне»?» «Шесть органов чувств. Глаза, уши, нос, язык, тело и разум. Все они в огне». Шесть объектов чувств, формы, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и объекты разума – все они в огне. Шесть сознаний чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, чувства и мысли – все они в огне. Они горят пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Они горят пламенем рождений, старости, болезней и смерти, пламенем боли, беспокойства, печали. Страх и отчаяние. Бхикшу. Горит каждое чувство, каким бы оно ни было приятным, неприятным или нейтральным. Чувства возникают и различаются органами чувств, объектами органов чувств и сознанием чувств. Чувства горят пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Чувства горят пламенем рождений, старости, болезни и смерти, пламенем боли, беспокойства, печали, страха и отчаяния. Хикшу, не позволяйте себе быть захваченным пламенем желаний, ненависти и иллюзий. Знайте непостоянную и взаимозависимую природу всех тхарм, чтобы не быть захваченными циклами рождения и смертей, создаваемых органами чувств, объектами чувств и сознанием чувств. Девятьсот хикшу внимательно слушали. Каждый был глубоко взволнован. Они были счастливы. потому что они нашли путь, который учат смотреть в суть для достижения освобождения. Вера заполнила сердцу каждого пхикшу. Будда оставался в Гаясиса три месяца, обучая новых пх пх пх пх пхикшу, и они добились больших успехов. Братья Касапа были талантливыми помощниками Будды. Они помогали ему руководить и обучать Сангху.